Глава 25. пятая. Любовин прошел в темную аллею. Ему хотелось побыть одному. Все, что он видел, казалось ему сплошной мерзостью, и издевательством над личностью человека. Особенно его возмутили казаки. «Хорошие вольные люди», — думал он. «Кувыркаются на потеху господам, ломают ноги для толстого немецкого помещика за бутылку скверного пива и стакан вонючей водки». Кто-то нагнал его. Он остановился и столкнулся с Коржиковым. На Коржикове был помятый пиджак поверх красной кумачевой рубахи и большая кожаная сумка с газетами. «Здравствуйте, товарищ», — сказал Коржиков. «Какими судьбами?» — спросил с удивлением, оглядывая Коржикова Любавин. «Как видите, газетчиком. За ваше дело Виктор Михайлович взялся. Решил вам помочь и изучить вопрос на месте». «Смотрите, голубым архангелом не попадитесь». «Да и кроме них много здесь всякой пакости бродит. Вот хотя бы взять этих самых казаков. Видали?» «Видал. Я ведь, Виктор Михайлович, осторожен. Лангсамрухик. медленно и спокойно. Обыщить меня и кроме русского инвалида нового времени петербургской газеты и листка ничем не торгую. Даже биржевых не имею. Наиблагонамереннейший газетчик, Виктор Михайлович». Вчера весь день в армейской пехоте под Ямбургом торговал. Ну и нравы, знаете ли. офицер перепились, и при помощи солдат ночью штурмом дачу брали, хотели вытащить барышень. Нас, а я сбегал за подмогой. Спасибо, гусары выручили, подогнали пехоту. Чуть дел дракой не окончилось. Ну а документы где получили? Ведь вы-то, поди, в охранной записаны. Все непременно, кличку даже имею. Рыжий жук. Партия мне изготовила. Гороховые пальто смотрели и ничего не учуяли. Комар носа не подточит. Если когда какой документ понадобится, милости просим. Такая точность работы Каменского подпись. Чеф-девуар. Образец. «Завидую я вам, Федор Федорович, Какой характер у вас? Вы, поди, и в русскую революцию продолжаете верить». «Веруюсь и утверждаюсь, что такого прыжка к осуществлению социальных проблем никакая революция не давала, какой даст наша!» После «Последожечка в четверг», — сказал Любовин. «Но, может быть, и раньше. Это там видно будет. Армию, Виктор Михайлович, колебать пора. Армию, вы понимаете?» Любовин остановился и со злобою сказал Коржикову. «Видали джигитовку?» «Наблюдался», — спокойно сказал Коржиков. «Чего ж вы хотите, если человек запятел тынный, ногу ломает, коллегой, может быть, на всю жизнь становится?» «Я видел его и его товарищей. Вы думаете, злоба, отчаяние, ничего подобного? Товарищи смеются. Ты, — говорят, — Зеленков сам виноват. Зачем боком повис? Вот она тебе и ударила. Это лошадь-то!» А он говорит, уже не знаю, как у меня рука склезнулась. Бог попутал. Пока у них бог, да черт за все отвечать будут, их не свернешь. И после этого еще и восхищались своим генералом. Наш-то, наш, -то, наш -то платок достал, да -пу, пу! А морду вахместра видали, Хемельк Пугачев. Наш Иван Карпович херувим по сравнению с ним. Наблюдение хорошо сделали, Виктор Михайлович, а выводов сделать не сумели. «Да какие же выводы-то? Люди разбой и виселицу открыто воспевают, и рядом на потеху господа ноги ломают. Темнота, дикари, бог наверху, черт внизу, а над всем этим царь и господа». «А вот вы-то, бог-то, уничтожьте, а? Черт служить себе заставьте, вот оно, как на саночках под горку у вас и пойдет». «Не знаю, как и приняться», — со вздохом сказал Любовин. «Без офицер не обойдемся. Я с вашим Сашей познакомился. Душевный барин и херувим писанный». «Это когда?» «А вот когда вы петь отказались и грубо так отойти изволили, я с газеткой к нему подкатился. Хороший барин. Двух гривен за новое время дал и сдачи не взял». «Да вы смеетесь, Федор Федорович», — сказал Любовин. «Ничего подобного. Разглядел я его». Я ведь физиономист, податливый парень. И Виктор Михайлович, сердитесь вы или не сердитесь, а без Марии Михайловны нам тут не обойтись. Федор Федорович, с негодованием воскликнул Любовин, — «я только потому прощаю вам то, что вы говорите, что вы сами не понимаете, чего хотите. Я год прожил в казармах, и я знаю, что такое все эти папиросницы и прачки, которые ходят по офицерским квартирам. И Маруся, вы понимаете, Федор Федорович, никогда в такой роли не явится!» «Я это понимаю. Лучше вас», — спокойно сказал Коржиков. «Марию Михайловну я люблю, вероятно, не меньше вашего». Но у меня иные планы и иные пути. — Какие? — Дайте все продумать и приготовить. Дайте саму Марию Михайловну подготовить к этой вдвойне опасной работе. — Почему это вдвойне? — А если Мария Михайловна влюбится, — тихо сказал Коржиков, — в офицера, Маруся? Да вы что, вы с ума сошли? Дай бог, коли так. Ей может угрожать только насилие. Ну, этого не допустим-с. Они подходили к бивакам. «Ну, до свидания, Виктор Михайлович. Тихонько ведите свою работу. Эх, их как разошлись они, а ведь завтра дождь будет!» Он пожал руку Любовину. Любовин пошел к вахмастерской палатке. Коржиков остался в аллее парка и смотрел, как на другом конце ее ярко светилась озаренная кострами и бенгальскими огнями площадка. Там ходили и вертелись люди, надоедливо лез мотив простой польки, и, казалось, слышно было притоптывание женских башмачков и звон шпор под повторяющийся такт. Раз, два, три. Раз, два, три.